Ги де Мопассан. Опыт любви. Перевод Екатерины Александровой. Многие поэты считают природу неполной без женщины, и отсюда проистекают, вероятно, все те цветистые сравнения, которые в их песнях уподобляют нашу извечную подругу: то розе, то фиалке, то лилии и так далее. Желание нежности, которое охватывает нас сумерки, когда вечерний туман поднимается над холмами, когда нас опьяняют все запахи земли, не может полностью излиться в лирических призывах. Вот почему господина Патисо, как и всех других, обуяла безумная жажда любви?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 Где ее обрести? По совету приятеля он отправился в Фолибержер. Там он нашел полный ассортимент дам, но впал в замешательство, когда надо было сделать выбор, ведь желания его сердца слагались преимущественно из поэтических порывов.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 которого положение правительственного чиновника обязывало к известной сдержанности, чувствовал себя очень неловко. Но Октавия скоро замолчала, искоса поглядывая на соседок, изгорая от желания томящего подобных девиц завести знакомство с порядочными женщинами. Минут через пять она решила, что нашла предлог, и, вытащив из кармана номер журнала «Жильблас»,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 А он, молча и одиноко, принялся за еду, не зная, как склонить эту строптивую натуру к осуществлению своей мечты. Она не приходила, и он пошел ее искать. Оказалось, что она встретила знакомых, целую компанию грибцов, полуголые, багровые от загара, оживленно жестикулировавшие. Они столпились и во все горло обсуждали подробности состязаний. Два господина почтенного вида, очевидно, судьи, внимательно слушали их, увидев потесо октаве, висевшее на загорелой руке одного верзилы, которого, конечно, мог похвастаться не столько мозгами, сколько бицепсами,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 Сердце его дрогнуло. Наконец-то! Он снял сюртук и начал грести изо всех сил. Огромная старая мельница, чьи трухлявые крылья свешивались над водой, стояла на берегу узкого рукава реки, через которую был перекинут арочный мостик. Они медленно проплыли под ним и, ощутившись по ту сторону, увидели перед собой очаровательный уголок речки, затененный огромными деревьями. Рукав реки шел дальше, сворачивал, изгибался то вправо, то влево, открывая новые дали, и широкий луга с одной стороны, и холм с застроенный дачами с другой. Они проехали мимо купалин, почти скрытых в зелени, мимо прелестного местечка, где гуляли мужчины в свежих перчатках и нарядные дамы. Элегантность этих людей вступала в комическое противоречие с простотой природы —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 Потесо утопал в блаженстве. Он думал о глупых крепцах, которые, не замечая очарования берегов и крупкой грации тростника, только и знают, что мчаться, пыхтя, обливаясь потом, тупеет напряжение от кабачка, где завтракают, к кабачку, где обедают. Ему было так хорошо, что он задремал. А когда проснулся, он был один.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 Так твеслом она пела пронзительным голосом песенку гребцов, поравнявшись с потесо, она прервала пение и послав ему воздушный поцелуй, крикнула: «Эх ты, простатиля!» Ги Демопасан. Опыт любви. Рассказ читал Михаил Янушкевич.